Глава 27. Она хозяйка в этом замке Сантас. Как же вовремя пришел Рейхан, думал я, прижимая спиной к внутренней стороне дверей своих покоев. Еще немного и я бы точно наговорил лишнего. Прикрыл на секунду глаза, вспоминая те потрясающие мгновения, когда я обнимал Марлен, и она даже и не пыталась сопротивляться, прижимаясь ко мне в ответ. Лучше бы ты вырывалась! устало вздохнул, не зная, сколько так еще протяну. Не стоит подпускать меня к себе близко, ничего хорошего из этого не выйдет. С каждым часом становилось все невыносимее, да и внутренний дракон сводил меня с ума, начиная вести себя неадекватно. Стоило вспомнить об огненном Магиане. А ведь я чувствовал его эмоции, когда унес в лапе Марлен. Для него Магиана была самой настоящей невестой, он желал ее всю и без остатка. Ящер готов был за нее жизнь отдать, как, впрочем, и я сам. Эта девушка смогла тронуть мое каменное сердце, но радости я не испытывал, скорее сильные мучения и ощущения бесконечно рвущейся на части души. Как же сложно было остановиться и уйти из ее покоев. И как у меня только сил хватило. Измученный от недающих покоя чувств, я поплелся в библиотеку, открывая портал. Только книги могли меня хоть немного отвлечь. Конечно, можно было бы еще отправиться на свое пропитанное мучениями место, но не мог же я каждый день бывать там. Замок оставлять без присмотра лучше не стоит. Касаясь пальцами корешков многочисленных книг, я вспоминал, как читал Рейхану, когда тот был еще маленьким. Мы сидели с ним вон на том большом кресле. Иногда он даже засыпал у меня на руках, ведь мама всегда была чем-то занята, игнорируя своих детей. Это после смерти отца я начал понимать причину ее такого поведения. Ей на нас было глубоко плевать. Она, в принципе, не хотела иметь с нами ничего общего, мы для нее были как проклятие. Она ненавидела нас всем своим черным сердцем и всеми силами пыталась избавиться. Был бы на месте Рейхана кто-то другой, то я бы, не задумываясь, кинулся искать информацию, как можно обойти клятву данную богам. Наверняка есть выход, я уверен в этом. Возможно, даже в моей библиотеке найдется что-то на эту тему, ведь здесь книг несчетное количество. Некоторые настолько старинные, что их даже страшно раскрывать. Задумавшись над своими мыслями, я отправился вглубь, подсвеченных магическими светильниками стеллажей. Не знал, где именно нужно искать, но примерное направление мне было известно. Перебирая фолианты рукописи, я боялся, что найду искомое, ведь тогда от Марлен будет отделять лишь одна преграда — мой родной брат, тот, который бегал за мной хвостом с самого детства, который искал во мне защиту и любовь. Я заменил для Рейхана и мать, и отца, ведь первая — видеть нас не желала, а второй — вечно находил массу бесполезных дел и глупых отговорок, только бы сделать вид, что чертовски занят. Если по первости я еще и надеялся на нормальную семью, то потом мне все стало понятно. Я боялся, что Рэй вырастет черством и жестоким, поэтому пытался как можно больше времени проводить рядом с ним. Приворот на удачу, защита от скрытых чар, подселение души умершего в зверя, бред какой-то. Фыркнул я, закрывая книгу и убирая ее подальше, с глаз долой. «Это библиотека королевской семьи или ведьмовского ковина? Тантес?» — послышался голос Рэя. «Я здесь!» — крикнул ему в ответ, нервничая, непонятно от чего. «Так и думал, что ты сюда отправишься улыбнулся он, выглядывая из-за стеллажа. «Хотел сказать тебе спасибо». «И за что же?» — спросил я, делая вид, что меня безумно заинтересовала непонятная книга. «Ну как за что?» Брат удивленно вскинул брови. «За то, что нашел Марлен». От неожиданности книга выпала у меня из рук. «Пустяки?» — отмахнулся я, поднимая источник знаний, возвращая его на полку. «Случайно получилось... А, кстати, как ты ее нашел?» — спросил Рэй, повторяя за мной и протягивая руку к первой попавшейся книге. «Да чисто случайно. Просто удача не более... Отнекивался я, не желая говорить про дракона, который почувствовал местонахождение Марлен и несся к ней со скоростью света. «Как там дочь графа?» — спросил невзначай, ругая себя, на чем свет стоит. Я не переживал о том, что Магиана расскажет про наш совместный полет, ведь она пошла на столь глупый поступок, только бы нас не увидели вместе. «Знаешь, — вздохнул Рейхан, — придется тебе потерпеть нас до помолвки. Почему?» — выпалил я, на мой взгляд, уж слишком эмоционально. «Все-таки в замке на скале долго никто не жил. Пусть в нем и есть слуги, не думаю, что они поддерживают там чистоту. Я слетаю туда на пару дней, сам совсем разберусь и проконтролирую, а ты, пригляди за леди Марлен. Да ты издеваешься, мысленно взревел я. Я не могу находиться рядом с ней. Один взмах ее ресниц лишает меня воли. Давай лучше я этим займусь. Вот уж нет! воспротивился Рейхан, перебивая меня и отходя к соседнему стеллажу. Я сам хочу. А ты управляй страной, как и положено. О, смотри-ка! хохотнул брат, листая древний фолиант. «Здесь что-то про написано». Я было дернулся вперед, ведь именно это искал, но вовремя успел себя остановить, чтобы не вызвать урая подозрений. «Мда?» — протянул я, утыкаясь в другую книгу и делая вид, что меня мало интересует найденное братом. «И что же там?» «Да много чего!» — хмыкнул Рейхан. «Например, принесенная жертва в полнолуние снимает данное ранее обещание отомстить за кого-то. А тысяча...» зажженных свечей, запущенных на плотах по реке или морю, избавляют душу умершего от клятвы верности, тем самым позволяя перейти в мир духов. Или вот еще. Истинные чувства двух сердец рушат данную ранее клятву навсегда быть одинокими. Для этого необходимо произнести признание в любви перед изваянием великого мугда. «Хм», — хмыкнул он задумчиво, — «а ты мог бы?» «Не мог бы», — оборвал я, силой захлопывая книгу и нервно запихивая ее на полку. «Тантос, ты чего?» удивился Рей. А я не мог ответить брату, чувство как колотится мое сердце. Только сейчас понял, что пока он читал, я и не дышал вовсе, боясь пропустить даже слова. «Ну что, доволен? Ты нашел, что искал. Теперь иди, забери у родного брата, который для тебя дороже жизни, его невесту. Иди, ну же, чего медлишь?» «Тантос», — снова позвал меня Рей. «Не хочу обсуждать эту тему», — мотнул головой. «Давай просто оставим это». Кивнув брату, я направился на выход, натыкаясь на одного из советников, который, завидев меня, выпучил глаза и замер на месте. «Что?» — прищурился я, останавливаясь. «Что опять стряслось?» «Там леди Марлен!» — побелевшими губами прошептал Аристос. «О боги!» — взмолился я. «Дальше!» Она, цитирую, решила навести порядок в замке. Заикаясь, промямлил советник. «Да, ну и что, пусть наводит, жалко, что ли?» — отмахнулся я. В конце концов, она здесь хозяйка, у нее моя печать, она вправе делать все, что и вздумается. — Понял, — склонил голову Аристос. — Прикажете разослать глашатов, чтобы разнести весть о наборе гарема для правителя? Просто теперь его у вас нет, — прошептал советник, наблюдая мое выражение лица.